Глава 57. «Дура набитая! Соплюха тупая! Идиотка, блин!» — лупил кулаком по рулю, обгоняя медленно ползущие по шоссе машины. «Она не специально, то есть... А я всегда была вспыльчивой, но она не со зла!» Пролепетала рядом сидящая девица, и князь повернулся к ней. Взглянул, обалдела, будто впервые ее видят. «А, да, точно, Вика! А он что?» Вслух психует. С каких пор его вообще цепляют выходки этой сопливой курицы? Хотя, наверное, с самого первого дня. Умеет она душу так наизнанку вывернуть, что хочется выпустить наружу своего зверя. Пришла еще с этим своим. Кстати, кто он? Откуда взялся? Надо бы пробить его, узнать, кто такой чем дышит. И что у него с ней? Откуда она вообще взялась в этом кабаке? Снова спросил сам себя в голос. «Это я», — послышалось рядом тихое и забитая «Чего?» — зыркнул на девицу, и та неловко улыбнулась. Я ей сказала. «Нафига?» «Я просто хотела узнать, есть у вас что-то или нет, ну, чтобы знать, на что рассчитывать». «А на что ты можешь рассчитывать, кроме...» «Так, стоп!» Он резко затормозил, так что Вика едва не клюнула носом панель приборов. Ты за моей спиной игры какие-то ведешь, что ли. Что нет, конечно же, нет. Я просто хотела знать, у вас уже все или еще что-то есть? У меня с ней ничего нет и быть не может! Подался к девице, а та выставила вперед ладони. И я поняла, все поняла, ничего нет, улыбнулась яркалыми губами. Это же хорошо, что ничего нет. То есть мы с тобой можем беспрепятственно развлекаться. Вот именно. «Развлекаться! На больше не рассчитывай!» Буркнул ей и выехал снова на шоссе. «Да я девочка взрослая, все понимаю!» Князя всего трясло от бешенства и слепой ярости. Эта засранка посмела унизить его на глазах у других. Еще и хахаля привела с собой. Зло усмехнулся. «Ну, дрянь!» «Твой адрес!» Кивнул на дом, откуда чуть ранее забирал Вику. Она кивнула, потянулась за сумочкой. «Да, пойдем. «Не пойдем, ты пойдешь, бросил ей, глядя прямо перед собой. Перед взором до сих пор рыжая со своим ухажёром. И то, как она выплескивает ему в морду шампанское. Вот же сопля сраная. «В смысле, я пойду? А ты? Мы же собирались весело провести время». «А ты умом не блещешь, да?» — кинул ей зло. «Да я-то все понимаю, только не понимаю, почему. Это из-за нее? И зайки «Иди домой, мне ехать надо». Вика вышла из машины, хлопнула дверью, отчего Камал поморщился. А ведь он и правда собирался к ней зайти после ужина. Собирался нормально отдохнуть, забыть о Рыжей хоть ненадолго. А она мало того, что в мыслях у него копошится, так еще и вечер такой испоганила. Сама же сказала, что ничего у них не будет, что не для нее свободные отношения. «Так зачем притащилась в кабак?» «Коза рыжая!» Рыкнул зло, выруливая на трассу. «Ну все! Сама нарвалась!» Набрал барху, тот ответил после первого гудка. «Узнай, с кем рыжая сегодня была в Н. Зовут Стас. Высокий, светловолосый. Сопляк». «Не густо инфы, кам!» Ответил барха. «А кто сказал, что будет просто?» Сбросив звонок, уставился на заснеженную дорогу. Никакой тебе личной жизни, рыжая! «Привет. Я тут нашел у тебя в холодильнике суп. Погрел. Поешь?» Барха поставил на тумбочку бульонницу. Инна поднялась, потерла глаза. «Долго я проспала. Ну, уже вечер. А ты почему не ушел? Спросила, поглядывая на него из-под лобья. «Не хотел оставлять тебя одну». «Почему?» Барха вздохнул, положила рядом с бульонницей ложку. Присел рядом с Инной на кровать. «Надо решить вопрос с твоей беременностью». «А что тут решать? Тебя это каким боком касается? Это моя беременность, мой ребенок, и он родится. Так что свои предложения и решения оставь при себе». Инна потянула на себя плед, будто закрываясь от него. «Я не предлагаю тебе избавиться от него. Я против этого. Я просто хочу выяснить, чей он. Мой?» «Если да, я возьму на себя ответственность за него». «А если нет?» — язвительно спросила она, и Барха вздохнул. Тяжело вздохнул. Об этом он старался не думать. Нравилась ему Инна. Даже слишком. Но ребёнок от другого... Это сложно. «Если нет, тогда...» «Что? Разбегаемся?» — усмехнулась она. Ин, я не уверен, что смогу так просто расстаться. Ты мне очень нравишься». Ты мне в душу запала. Я не смогу воспитывать чужого ребенка, но тебя не оставлю. Буду рядом. Знаешь что, проваливай сейчас, а со своим ребенком я сама разберусь. Ясно тебе? Ин, красавица моя! Он потянулся к ее щеке рукой, но девушка оттолкнула его руку и отвернулась, ложась на бок. Уходи, барха, уходи сейчас. Пожалуйста. Я тебя люблю. Произнес тихо, поцеловал ее в висок. «Подумай об этом. Мы можем быть вместе. Даже если ты от него... Ладно, я пойду. Не забудь поесть. Увидимся завтра».